Глава 14. Пришёл в себя я спустя полутора суток. Мне даже сначала не верилось в то, что я остался в живых. Слишком много всего произошло невероятного, на грани возможного, если это вообще было возможно. Но когда я увидел своими глазами результат работы, то у меня просто не было слов. Спустя час, рассматривая своё художество, я всё же решил сказать хоть слово. Такое транслировала я всем членам экипажа нашего корабля свои мысли. Меня больше никогда не заставляйте и не просите делать. Сдохну, но не буду. А это весьма эффективный способ уничтожать целые цивилизации. Спокойно, как нечто само собой разумеющееся, сказал Лаки, который находился на своём боевом посту, так как риск появления противника всё ещё присутствовал. Ты с ума сошёл? Не выдержал я, начав весьма агрессивно выражаться в его отношении. Это матово чёрная дыра. Ты понимаешь? Чёрная, что по её дыра. Такое создавали только пустотные. А тут я, хер с горы, какой-то человек, бродяга, смог повторить то, что могут они. Да за это меня обычный люд тоже пустотным окрестит. Ты и так пустотный. Встай вот свои 5 копеек пульсар. У тебя позывной воет, что переводится на общий как пустота. Результат был примерно предугадан, Алиса, ещё тогда, когда ты впервые создал микроразрыв, который тут же исчез. В смысле, предугадан. Начинал кипеть я. То есть вы изначально рассчитывали на это. Вы изначально хотели, чтобы я таким образом уничтожил этот корабль? Вы изначально хотели, чтобы я таким образом уничтожил этот корабль? Нет. Мысли молнии были тяжёлыми. Ей было трудно говорить после того, как пульсар её так откровенно раскрыл. раскрыл тот факт, что она меня использовала. Я не хотела, чтобы ты таким образом уничтожал корабль. Я действительно хотела, чтобы ты подорвал реакторы, а потом ушёл, быстро. Но я предполагала, что ты можешь решить сделать так. Но я на самом деле не рассчитывала на то, что чёрная дыра после применения твоей способности станет стабильной. Стала, рыкнул я, ударив кулаком по столу. Стала и унесла бесследно тысячи жизней. А ещё Показал образегам, кто я такой. А я не хочу быть таким человеком. Не хочу быть проводником этой чёртовой пустоты, которая и так терзает границы нашей цивилизации. Над ты, может быть, единственный, кто будет способен их остановить, сорвалась Алиса, также перейдя на повышенные тона, из-за чего мысли-канал буквально разрывался от эмоций. Ты не понимаешь, что это знаковое событие. Что может сделать обычный человек, даже с нашими способностями, против этой долбаной пустоты? Ничего. Вообще ничего. Да, был один тип сверхправительства Греев на своей планете, но что с ним стало? Больше никаких вестей про него. Он покорил пустоты из-за эксперимента, а ты? Ты сам и есть пустота. Так тоже лучше справиться с пустотными, чем не сама пустота. Но чёрт! Снова ударил кулаком по металлическому столу, который сразу погнулся от удара. Ты понимаешь, что это может только привлечь этих уродов? Я их чувствую. Они заинтересовались этим происшествием. А это лишь маленькая чёрная дыра, несравнимая с теми, что делают они. От одной чёрт гранаты и 19 километров. Поправочка. Снова в лес пульсар. Сейчас 18 1/2. Она немного сжалась за сутки, окончательно принимая свою форму. Но ты прав. Это просто невероятно. Я лично не спускал глаз с неё, но стоило моргнуть одним глазом, как я перестал видеть им разрушителя. Моргнул вторым, и он полностью пропал. Впервые я увидел горизонт событий. Вы безумцы! – прорычал в отчаянии я. Не найти мне среди вас того, кто меня поймет. Черт! Войд! Попыталась заговорить Алиса, но я ей не дал. Иди к черту! – рыкнул я на нее. Просто отвали. Ты все это время сближалась со мной, заводила какие-то там отношения, а на самом деле, на самом деле ты меня просто, чтобы тебя использовала. Ты хотела создать из меня оружие, только делала вид, что заботилась. Например, тут же пошла в атаку Анна, но у меня было, чем сдержать её удар. Например, с недельными улучшениями, прочал я. Ты сначала начала переживать, что я что-то делаю не так, что я могу умереть. Но как поняла, что со мной ничего не будет, ещё до того, как я применил это улучшение, так сразу перестала волноваться. Совпадение? Нет. Каждый раз во время сражения ты всё время поглядывала на меня. Как я там? Что со мной происходит? Если всё хорошо, то ты сражалась, но всегда в пределах относительной досягаемости. Только один раз ты меня оставила одного. Только один раз ты позволила мне самому выполнить миссию, без уверенности, что у меня получится. Это когда мы брали нашу текущую станцию. Но ты тогда была в прикрытии, условно. Ты была готова выпустить весь воздух, убив сотни людей. Когда мы тренировались, ты пристально следила за тем, как и когда я применяю способности. С чем, зачем, как долго и насколько мне хватало. Давала знания дозированно, не сразу, только тогда, когда это было выгодно тебе. Какие к чёрту знания? Чуствовалось, что она уже сдавала позиции, но всё ещё была уверена в своей правоте. Или в чём она там может быть уверена? Например, про то, как развивать свои мышцы. Уже спокойнее говорил я. уже более расчетливо это делал. Ты знала, что это дает, знала, к чему это может привести. Именно ты мне посоветовала сделать эти улучшения. Ты понимала, что я недостаточно силен для того, чтобы уничтожать наших врагов, твоих врагов, и дала такую наживку. Сказала, что при активации той способности, что регулировала взрывную мощь, способности от зерна становится сильнее. Ты просчитала, на что я буду способен, и только в этом случае меня отправила на тот корабль. Одного. Я за тебя переживала. Ужаснела она, но я не верил ей сейчас. Спорить не буду. Чувства, может быть, и искренней были. Словно кувалдой по наковальне жестко говорил я. Но твой тонкий, продуманный расчёт, как использовать меня, перечеркнул всё, что ты делал ради нас. Не хочу гадать, но сто процентов старик начальник академии дал тебе какое-то задание, связанное со мной. Не просто же так ты старшая группы. Он видел, что ты втерлась ко мне в доверии, и решил использовать тебя, чтобы ты использовала меня. Но и он тоже пешка, кукла, тоже кукловод. Ты уже стал забываться в своей параноие. Рыкнула девушка, и связь с ней прервалась. Следом мысли канал обрубил и я. Никуда идти мне не хотелось. Я просто продолжал сидеть в кают компании и медленно попивал напиток, наблюдая за черной дырой, которая медленно поглощала остатки звезды, на орбите которой она находилась. Зрелище было завораживающим. Зрелище было увлекательным. Но всё это время после того, как я пришёл в себя, я слышал шёпот на непонятном языке. Я чувствовал, что словно на меня пристально смотрят широко распахнутые глаза из пустоты. Пустотной. Самый главный из них обратил на меня свой взор. Я это чувствовал, я знал это, я ощущал. Это было не из лучших ощущений. даже хуже, чем когда тёмный внутри меня начинал со мной общаться. Но если ко второму я привык, то к первому не привыкну никогда. Теперь все пустотные знали, где я нахожусь. Теперь они все могли спокойно уничтожить меня и всю мою команду. Я хотел это сказать остальным, но не стал. Они меня использовали, предали. Теперь моя очередь. Может, это поступок и маленького мстительного ребёнка. Но когда меня бьют, я не люблю подставлять вторую щеку. Я привык бить в ответ. Прошло совещание, на котором было решено, что мы разделимся. Мы опять отправимся путешествовать по территории Грея с последующим выходом на территорию пустотных, а все остальные двинутся сразу на территорию пустотных, чтобы через них пробраться на территорию кланов Red и White. Меня на этом собрании не было. Я просто читал отчёт Мне не хотелось слушать слащавые речи, что у нас получилось избавиться от угрозы человечеству, всему миру и так далее. Получилось, но не у нас, а у меня. Я сделал это, заплатив весьма серьёзную цену. Этот шёпот никогда теперь не отстанет от меня. Он никогда не покинет мою голову, будет всегда преследовать, всегда напоминать о моём поступке, о том, что я на коротенький шажок приблизил пустотную и крайне холодную гибель вселенной. Чем больше чёрных дыр, тем ближе этот конец всего. Ко мне приходил Лаки. Он первым решился навестить меня. Мы с ним выпили, он попытался меня приободрить, но всё закончилось несколькими сломанными столами, которые Элси починила прямо во время нашей драки, и парой выбитых зубов у Макса. Он не ожидал, что я настроен настолько серьёзно. После он ушёл залечивать раны, но обещал вернуться. На следующие сутки ко мне пришёл пульсар. Мы с ним мирно посидели и поговорили. Он вообще не трогал темы, которые могли бы вывести меня из колеи. Рассказывал про своих родственников, про пироги, которые они пекут, про неуклюжего брата, про долгие зимы на планете и очень приятные и не менее долгие лето. Просто с ним общались. Под эту тему я рассказал ему про свою мать, которая умерла от отравления, про своего отца, который сгинул защищая человечество, про своего деда который исчез на безимённом спутнике какого-то газового гиганта. Мы просто общались, даже говорили про вкусовую палитру разных блюд, а потом даже начали соревноваться, кто назовёт больше экзотических салатов. Победил на удивление пульсар. С системой мы не пользовались. Так шли день за днём. Я покидал кют-компанию только чтобы помыться, либо чтобы применить очередное улучшение. Я даже не стал считать, сколько всего я смог сделать, сколько улучшений прошло. Но результат в итоге радовал и устрашал одновременно. Мне надо было продолжать развивать зерно. Надо было продолжать развивать себя, чтобы в случае чего я мог противостоять деду Демиса. И в итоге выглядел так на данный момент. Улучшение кровоснабжения третий уровень из пяти. В общем уровне в комплекс входят три улучшения. Улучшение сердца пятый уровень из пяти. Улучшение связоустойчивости коврия третий уровень из пяти. улучшение кровопроводящих каналов в третьей группе диспэтии разблокировано пассивная способность ускоренной регенерации из-за улучшения системы кровоснабжения при любом повреждении ткани начинает срастаться быстрее мелкие порезы, которые не проникают ниже эпидермиса, зарастают за несколько минут, мягкие ткани за несколько часов, кости за несколько дней, некоторые органы в зависимости от их структуры, по обозначенных временных рамок Риск смерти невысок от тяжелых ранений. Пассивная способность цена для всех бродяг. Дальнейшее улучшение ускоряет регенерацию сложных тканей. Развитие зерна четвертый плюс плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. Открывает новые способности с повышением уровня зерна. Старые способности становятся сильнее. Развитие большого канала четвертый плюс плюс уровень из пяти. Возможно дальнейшее развитие. При повышении уровня позволяет лучше контролировать на расстоянии способность, необходимое улучшение притягивания более сильных способностей, развитие малых каналов. Четвертый плюс плюс уровень из пяти, возможно дальнейшее развитие, позволяет лучше манипулировать размерами способностей, необходимое улучшение притягивания более сильных способностей. Плюсы у моего зерна так никуда и не пропали, а это значит, что я могу применять способности четвертого уровня в обычном режиме. и девятого уровня в режиме повышенного потребления АТЭФ. Под контролем взрывной мощи всего три способности, но две из них уже способны уничтожить целую планету. Особенно атакующая способность, особенно она. Даже использовать её не хочется, но чувствую, что скоро придётся. Брат Алисы от нас не отстаёт. Он продолжает преследовать нас среди десятка тысяч звёзд Грейев. Вот только вот только я уже готов к встрече. Я уверен в этом. Теперь я уверен, что даже наш корабль смогу прикрыть моей оборонительной способностью. Главное постараться, остальное дело времени и техники. Осталось только найти место, где мы устроим мраку радушный приём. И это должно быть место вдали от любой цивилизации. Это должна быть территория пустотных, больше просто негде. Мы оба принадлежим пустоте, и она зовёт нас.